Алуша развернулся и пошёл разбираться с Кощеем. "Дело дрянь", мрачно сообщил он ему. "Упёрся, товарищ. Ну, я же от папы Карло. А ему начекать? Он от самой мальвины. Да и сам видай, товарищ, во авторитете пальцы веером, сопли пузырями. А попробуй с ним без моей совладать. Видишь, кто с ним?" Кощей прищурился, рассматривая дружину Елисея. Николая со сбышком воинственно выпятили грудь. Дед Никишка тоже попытался сделать героическую позу. "Домаешь, обычные крестьяне?" продолжал нагнетать обстановку аферист. "Они только на вид такие безобидные, под маской холопов. Голос Алёши Благоговейно задрожал. Скрываю Цадмаровский Шаолиня. Они всю твою охрану голыми руками на молекулы разнесут, так что гони ему виру за обиду, пока он добрый. Сколько? 20 подвод. С трудом ему говорил на 30. Что? Взвизгнул кощей. Ну же, сказал 20. Ещё 10? За право первого проезда для тебя и что и что и, и 20% таможенного сбора составшегося хозяйства. Видишь, как я о тебе забочусь? Всего? Алёша пошевелил губами. 55 позволит, и ты проезжаешь без очереди, и у тебя ещё 45 останется. Ценни. Тут ведь не только от Мальвины товарищи. Про чёрного рыцаря. Сыхать не приходилось? Ты «Да у меня этих рыцарей пруд-пруди, кивнул Кайщей, не сопровождающей его охрану. На Лёше презрительно фыркнул. Да я про чёрного рыцаря смерти говорю. Этого он слышал? Нет. Бессмертный излодей, испуганно затряс головой. Скоро услышишь, а он уже здесь. И тут ожеле мегафоном Ах, тонк, ах, тонк. Сидит явно не спортивным поведением одного из главных претендентов на выход в финал команду Кощее Бессмертного доказать пожизненной дисквалификации. Преревел голос Йоха. Бессмертный злодей схватился за сердце. Из динамиков послышалась возня. Алёша сразу понял, Что идёт битва за микрофон. Судья по звукам побеждал пока папа. Однако, учитывая почтенный возраст претендента на бой с драконом, Адуайльс продолжил он. Судейская коллегия сочла возможным гнать всех маразматиков в шею. Ой! Мама всё-таки захватила микрофон, но ненадолго. дать ему визу на въезд, на только ему одному. А кто же мои подводы охранять и будет? Ужаснулся Кощей. На территории ёха великолепного ледяным тоном процидил Алексей. Царит идеальный порядок. Невинная девушка с мешком золота под юбкой в одиночку проехать сможет, если, конечно, хорошо заплатить. Я заплачу за своего дельца Кощея. Мне бы хоть одного человечка туда с тобой, а я заплачу. Вот только кому? Алёша выразительно вскинув брови, развёл руки. Так как операция была ответственная, провоз через границу нелегала, Алёша осуществлял лично. Это стоило Кощею Ещё пяти подвод и двух обморок, зато проделано всё было на высшем уровне. Таможник лично очистил от золота одну из оставшихся у бессмертного злодея телек, сунул в неё соловья, прикрыл разбойника дерюгами и уселся сверху. Бедняга жалобно пискнул. Тронули, таможня даёт добро. поластило моста за сучали кабыта не успел кореник который точил за усцы кощей пересечь мост который являлся границей как алёша спрыгнул на землю дальше сами небрежно кинул он безсметному злыдню некогда мне тут с вами у меня ещё на границе куча дел он щелкнул пальцами С вершины ели слетела гигантская летучая мышь. Нилныша запрыгнул ей на спину и понёс в сторону замка. Он справедливо полагал, что его дела на таможне были закончены с проходом Кощеея, ну а с остальными проблемами справятся и статисты. Этому от мальвины, прикрикнул он на лету своим помощникам. Отсыпьте, сколько положено. полностью деморализованный кощей проводил его затравленным взглядом и вновь потащил Ковалькаду за собой как только калина в мост и честь за поворотом скромный олигарх облегчённо вздохнул пол дела сделано шипнул он соловью мы проникли внутрь разбойник одобрительно хрюкнул из поддрюги теперь Стоять. Дежиев снова поднял голову. Туча гигантских летучих мышей перекрыла дорогу. Слепой что ли? Санитарный контроль? Да не на нас туда. Туда смотри. Бесмертный повернул голову. Около дороги стоял огромный амбар. Широкие ворота были закрыты, но в них было окошко. из которого торчала чёрная усатая голова она была такая большая что кощей даже не сразу понял что перед ним кот на воротах благоухала ядрёным ацетоновым тухом свежей нитрокраски корявая надпись аршинными буквами сан эпидем станция мыши коричне есть какие мыши возмутился кощей Зачем мне нужна эта дрянь? Представители охранной фирмы "Драконы Корешки" нахохлились и двинули их вперёд. "Я не вас ими и виду", заторпел сокочей. "Я таких манекиных, хвостатых, без крылышек, мне этих гадов ползучих тоже не люблю", признался кот, небрежно намохая лапкой охране. Мыши сердиты в чемпионат ступереножак. Штайнча видям. Ну, как обычно, золотишка, заискивающий проглолся кощей. Моя служба это не интересует, если, конечно, ну, не реактивна я. Живнобайска направляет на подводное Чтигейгера. Глядиха, пикает. Удивился он, нажав кнопку. Ну и что? Как что? Как что? Невидимая смерть. Ты что, погубить всех нас хочешь? Васька выскочил из окошка и пошёл вдоль подвод. Пикает, не пикает. Опять запикало. Все заражённые подводы долой, в могильник для хранения ядерных отходов. пикали почему-то самые громоздкие подводы с максимальным количеством золота и почему-то только тогда, когда Васька нажимал кнопочку включения прибора. Опасные подводы немедленно подхватывались представителями охранной фирмы Драконы Корышки и отправлялись на захоронение в пещеры Йоха. Перед Васькой пятезь семинил кощей, Заламывая руки, убеждая, что ему никакая радиация не страшна, так как он бессмертный. Нагрозный начальник Александр из станции был неумолим. Ещё 17 подвод пополнили стратегические фонды лихой команды Алёши, ознаменовав начало второй стадии операции под названием "Закрама Родины". Несنيه, молочные продукты возьм, рыбку там, или же чего-то корпоратисищан, только чеснок в глаза, в глаза мне смотреть. Ввизу. Рванул с плеча кощей, честно уставившись в глаза Васки. А ты в кухне, что некоторые продукты питания, я раньше разночти, комиссар серьёзный, запалевани. там кислые мыши. Э, в каком смысле? Заклопал глазами Кощей. В смысле, где же ротва там и мыши? Ну клянусь, нет у меня мышей. Понаверим, открывай. Что тут у нас мясо? Ну, тут бацилла на бацилле, уничтожит. Летучие мыши подхватили. свиные, говяжьи, бараньи карака и уволокли в амбар. Кощей был в Ваське далеко не первый. Ещё он уже успел поднабраться опыта. Задачу ему Алёша поставил серьёзную: снабдить все кабаки, постоялые дворы и бедейные заведения до подступов к замку дракона продуктами питания.